Глава 11. Нефрит. Кира боялась, что следующий ключ придется искать так же долго, как и предыдущий. Они на эту пепельницу слишком много времени потратили, но все оказалось куда проще. И вовсе не из-за того, что Шереметьев стал небрежен в своих шарадах. Он как раз остался верен себе, Из подсказок он дал им только крохотное изображение средневекового замка. Кира понятия не имела, что это значит, но неожиданную наблюдательность проявил Илья. Это указание на декоративную решетку. — Что? Какую ещё решётку? чего ты взял? Изумилась Кира. Видел в самом начале, когда мы были в кабинете с малахитовым набором, ты тогда возилась с ним, а я обратил внимание, что на вентиляции установлены медные решетки с зелеными листьями. Подозреваю, эти листья были не из пластика сделаны. Да уж, конечно, его умению мгновенно подмечать детали можно было только позавидовать. Правда, Кира не бралась сказать, чья это черта фотокорреспондента или вора. Ну какая разница? Он здесь с ней, а всё, что было раньше, уже неважно. Они направились в кабинет и очень быстро убедились, что Илья не ошибся. Решётки здесь действительно были, удивительно тонкой работы. Так точно дополняющий цветовую гамму комнаты, что они не бросались в глаза, а зря. Кира вполне могла бы назвать их произведением искусства. Переплетение металла завораживало само по себе, а его еще и дополняли тонкие листья нежнейшего оттенка зеленого. — "Это нефрит", определила Кира. "Ты был прав. По крайней мере, я на это надеюсь. Но как ты соотнес это с изображением замка?" Замок, Решетки? разве не очевидно? Ну мне не очевидно. Как хорошо, что у тебя есть я, подмигнул ей Илья. Да уж, ты понимаешь, что человек не бедствовал, когда он даже решетки полудрагоценными камнями украшает. Ты тут часом золотых унитазов не видела? Я бы даже не удивился. Мы с тобой изначально знали, что речь идет об очень больших деньгах. И чем больше эти деньги, тем больше желающих оторвать мне голову, Илья мгновенно посерьёзнил. Ты права, извини. Если тебя это утешит, на пути к твоей голове им придется столкнуться со мной. Утешит, конечно, но я бы предпочла, чтобы никто ни с кем не сталкивался. Подсади меня, пожалуйста, посмотрим, что там за решеткой. Она боялась, что Илья все таки ошибся. Подсказка не в том, и тогда им снова придется бродить по огромному, бесконечному дому. Но нет, он угадал верно. За одним из нефритовых листиков скрывался крошечный бумажный сверток. Сверток был таким маленьким, что никакое письмо в него просто не поместилось бы. Неудивительно, что Шереметьев рискнул оставить его здесь. Даже если бы кто-то случайно нашел его, позарившись на декоративную решетку, он принял бы эту бумажку за мусор. А зря, потому что за скромной упаковкой скрывались карты памяти. Очередное видео из прошлого? Илья удивленно изогнул бровь. Сейчас посмотрим. Но на карте оказалось совсем не видео, только один звуковой файл, зато длинный. Судя по всему, Шереметь записал целую беседу с кем-то. Если хочешь, можешь послушать сама, неуверенно предложил Илья. Чувствовалось, что ему непривычно вот так кого-то опекать, и вместе с тем ему хотелось это делать. "Нет, ты что, оставайся? У меня нет от тебя секретов", улыбнулась Кира. "Теперь уж точно нет". Она понятия не имела, готова ли услышать то, что на записи. Но вряд ли к такому вообще можно подготовиться. Поэтому, сделав глубокий вдох, она нажала на запуск.